Гелен. Осень 45-го. Вернувшись в Германию на американском военном самолете, Гелен поселился в Мюнхене. Его контакт от CIC, специальной службы военной разведки США, с которым Даллис свел его еще за ужином в Вашингтоне, предложил службе генерала Виллу в непосредственной близости от штаб-квартиры американских оккупационных сил, изъятую у семьи арестованного СС-Обергруппенфюрера Поля. — Да что вы! — мягко улыбнулся Гелен. — Разве можно афишировать нашу дружбу? Зона полна коммунистическими элементами. Все левые подняли голову. — Нам следует поселиться вдали подальше от злых глаз. Если русские узнают, что мы работаем вместе, ждите большого скандала. Они не применут заявить, что генерал Гитлера учит Америку нацистскому антикоммунизму. Тем же вечером, вернувшись с конспиративной квартиры, где проходила встреча с контактом, Гелен сказал своему помощнику Курту Мерку, в свое время тот возглавлял подразделение Абвера на юге Франции, «Пошли, побродим». Засиделся тело нечувствую. Они вышли на маленькую улицу, где теперь жил Гелен, отправились к английскому парку по дорожке, устланной ржавыми дубовыми листьями. Осень была теплая, дети купались и в октябре. Поистину, мир сошел к человецам. «У меня дома американцы натыкали аппаратуру», — пояснил Гелен. «Сделали это довольно красиво, но мой Генрих, все-таки он специалист высшего класса, выявил все точки. Они пролезли даже в ванную комнату, понимая, что там самое удобное место для тайных разговоров. Так что беседовать будем во время прогулок. Давайте замотивируем это советом доктора». Отложение солей, необходим двухчасовой эмоцион, пусть он запишет это в историю болезни. Документ, трудно работать, ощущая к себе постоянное недоверие, — заметил Мерк. Гелен глянул на него удивленно. — А как бы вы поступили на месте американцев? — Так же, если еще не круче. Я, например, допусти нашу победу над ними, посадил бы их в охраняемую виллу, не выпускал бы никуда. Использовал как аналитиков и расчетчиков операций, не более того. Благодарите Бога, что мы живем так, как живем. Это оптимальный вариант. Американцы — большие наивные дети, которые, увы, скоро повзрослеют. Мерк улыбнулся. Благодарить надо не Бога, а вашего друга Алена Далеса. Гелен покачал головой. Нет, Бога, потому что он свел меня с ним. — Ладно, поблагодарим, хотя Я в Бога не верю. — Только не говорите об этом американцам. Они даже на монетах чеканят. В Бога мы верим. Как-то, правда, не очень корреспондируется с постулатом Библии о том, что надо изгнать торговцев из храма, но... Они победители, а их, увы, не судят. Судят нас. Именно в этой связи, дорогой Мерк, необходимо наладить очень аккуратный контакт с Нюрнбергом. Конкретно с теми адвокатами, которые приняли на себя тяжкое бремя защиты нашей армии и правительства Рейха. А также, как это не покажется странным, гестапо. Мы должны помочь нашим адвокатам в построении стратегии их защитительных речей. — Вы намерены помогать в защите гестапо? — Марк удивился. — Думаете, это возможно? — Невозможно. Однако это облегчит участь армии и правительства. Работа на контрастах. А мы с вами, к тому же, обязаны думать впрок. Немцам в скорости понадобится секретная полиция по наблюдению за левыми. Именно эту мысль мы должны аккуратно заложить в речи адвокатов, очень тактично, сдержанно, при явном осуждении гестаповского злодейства и бесчеловечности. — В таком случае, почему вы не просите меня наладить контакт с теми, кто защищает партию? — усмехнулся Мерк. — Нам не нужна нацистская партия. Ее цели, я имею в виду антикоммунистическую и антирусскую устремленность, нужно и можно достичь совершенно иным способом. Об этом, однако, позже. Итак, первая позиция. Адвоката Нюрнберга. Вторая позиция. В Марбурге на Барфюссер-Штрассе живет доктор Мертес. Это ваш старый сослуживец, добрый знакомый, его подлинное имя Клаус Барбье. Я хочу, чтобы вы встретились с ним и назначили ему место и время, где мы увидимся. Он и я. Вы обеспечите охрану. Продумайте, что нужно сделать, — Гленн внимательно посмотрел на Мерка, чтобы ни один американец никогда и ни при каких обстоятельствах не узнал о факте этой встречи. Встреча состоялась в субботу в Альпах, на самой границе со Швейцарией. Гелен, по предписанию докторов, начал совершать не только ежедневные двухчасовые эмоционы, но и воскресные поездки в горы. Максимум нагрузок, ночевка под открытым небом в спальном мешке, горный воздух целит все болезни. Мерк, знавший Барбье в ту еще пору, когда тот возглавлял Леонское гестапо, помогал ему в выявлении английских разведчиков, евреев и русских пленных, сбежавших из концлагерей, коммунистами занимался сам Барбье. Никого к ним не допускал. Докладывал об акциях лично Гедриху, а потом Кльтенбруннеру. Случайно встретил его на вокзале в Меммингене. Задел рукой, извинился и, подняв шляпу, шепнул. «Зайдите в туалет». Там, возле писсуаров, Мерк беззвучно, одними губами сказал. «Соблюдая полнейшую конспирацию, тщательно проверившись, явись в отель Цурпост во Фрайбурге 10 числа». Приедешь базальским поездом, сядешь в Бонне, в третий вагон с конца. Нам так будет удобнее посмотреть, нет ли за тобой хвоста. Если мы увидим чужих, рядом с тобой устроится женщина в синем берете. Это сигнал тревоги в отель, не ходи. По худому лицу Барбье пробежала улыбка. — Начинаем, слава богу. Я так ждал этого мерка. Наблюдение, пущенное людьми Гелена за борьбе, в тот раз ничего тревожного не установило. Объект чист. В Цурпост его ждал Мерк, получив информацию, что и за ним самим сегодня никого нет, сумел оторваться от американцев еще на выезде из Мюнхена. Обычно его опасли весьма тщательно. Из Фрайбурга выбрались вечером. Один из друзей Отто Габсбурга, отпрыска австро-венгерских монархов, подвез на своем майбахе до той деревеньки, откуда начиналось восхождение. В горы отправились ночью. На рассвете добрались до хижины, возле которой Гелен уже разбил свой лагерь. — Спасибо, Мерк, — сказал Гелен, гревшийся у костра. — Ложите спать, вы совершенно вымотанные, даже глаза запали. Можете взять у меня в рюкзаке шоколад. Американ спичкает им меня, а я его ненавижу. Гелен поднялся, по-прежнему не глядя на борьбе, пошел по лугу к подъему. Ночные холода делали высокие травы особенно пахучими. Явственно ощущался аромат желтого жидкого меда, панацея от всех хворей, альпийское разнотравье, что может быть прекраснее и живительнее. На краю обрыва возле серых валунов он резко остановился и заговорил, не оборачиваясь, зная, что Барбье идет следом. — Послушайте, Мертес, вы глупите на каждом шагу. Не считайте американцев наивными детьми. Пусть в это верит на том свете ваш Геббельс. Наш Геббельс, — поправил его Барбье. Гелена это удивила, он медленно обернулся. Вы считаете возможным возражать мне? Бесспорно, — ответил тот. Мы же теперь намерены строить новую, демократическую Германию. А демократия предполагает всеобщее равенство и право каждого на защиту своей точки зрения. Ну и наглец, — протянул Гелен. — Да вы просто-напросто наглец, Мертес. — Вы прекрасно знаете мою фамилию, господин Гелен. Ваш помощник работал со мной в Леоне. Зачем вы так? — Вы продолжайте. Я вас слушаю самым внимательным образом. — Да нет. Таким, пожалуй, вы мне не нужны. Я раздумал говорить с вами. — А я нет. Вам придется говорить со мной, генерал, потому что оружие вы с собой не носите. Мерка я щупал, следовательно, убрать меня не сможете. Я спущусь вниз, и если меня возьмут американцы, которые, как сказал Мерк, за мною следят, скажу им, что вы пригласили меня на конспиративную встречу, тайком от них, с соблюдением всех мер предосторожности. Они двойной игры не любят, как и мы. — Это вы мне угрожаете, да? — осведомился Гелен, снова отвернувшись от борьбе. — Вот, значит, какой у вас метод. Хватка, но результативно. Вы норовите взять свое нахрапом, наглостью, но это вы могли делать с девками, которых подкладывали под тех, кто имел связи с партизанами в Леоне. Со мною такие фокусы не проходят. Перед тем, как было решено пригласить вас на эту встречу, я положил в служебный сейф план операции по вашей вербовке, поскольку вы представляли интерес для американцев. Однако вы отказались от сотрудничества, следовательно, я передаю все материалы на вас, американцам, и помогаю им в создании стройной системы доказательств вашей вины и обосновываю необходимость вашей выдачи Франции, где вами займутся люди Тереза. Это все. Идите вон. Барбье долго молчал. Потом, хрустнув пальцами, тихо сказал, «Простите, генерал». Вы должны меня простить. Сейчас во всем винят только нас, ваш Гитлер, ваш Геббельс, а все остальные, оказывается, только тем и занимались, что организовывали против них заговоры. А ведь это не так. Что мог без вас Гитлер и этот несчастный Геббельс? Да ничего. Нервы не выдерживают, появляется злость, отчаяние. Простите, пожалуйста. Гелен долго молчал. Именно такие мне нужны, думал он. Хваток и законченный наглец. Фанатично предан прошлому, не предаст. Значит, гестаповские фокусы я из него выбью. Научится светскости. Это, в конце концов, не самое трудное. Где Зикс? в лагере? Это был сс оберштурмбанфюрер давний друг Барбье. Именно он первым провел экспериментальное опробование душегубок. В Минск приехал Вальтер Рауф и они задушили две советских детей. Сначала решили посмотреть, как это будет действовать на детские организмы. Испытание прошло блестяще. Зигс написал рапорт в Берлин, всячески возносил изобретение Рауфа. Никаких криков, никаких айнзац команд расстрелов. От гетто до кладбища 5 километров за это время все задохнутся в кузовах, все тихо и конспиративно. Когда из Берлина пришло поздравление, Друзья устроили дружескую пирушку и отправили телеграмму Барбье «Принимаем поздравления, желаем тебе счастья, твои братья». После победы Зигс был арестован американцами и передан в руки правосудия. Гелен после первой встречи с Барбье обратился к американцам с просьбой выпустить Зигса для организации оперативной работы по сопротивлению большевизму. Однако военные юристы восстали. Из 14 обвиняемых эсэсовцев 10 были повешены. Зигса с трудом удалось избавить от петли. Его освободили три года спустя за хорошее поведение. На следующий день после возвращения в Мюнхен он был зачислен в штат организации. Гелена как специалист по борьбе с красным террором. А где Манке? В лагере. Этого удалось вытащить через год. Работал руководителем резидентуры в Западном Берлине, контактировал с литовскими и украинскими националистами. Аугсбург? Эмиль? А что есть еще какой-то? Нет, нет, я не знаю никого, кроме Эмиля. Ну так и отвечайте. Он на свободе. Это мне известно. Он принимает участие в вашей авантюре. В какой именно? И тут Гелен обернулся. В той самой, гневно сказал он. В любительской. Два паршивых фанатика ездят по стране, пользуясь наивностью американцев, и, видите ли, собирают старых борцов. Из гестапа Мюллера и разведки Шелленберга, чтобы начать подпольную борьбу за Великую Германию. На кого поднимаете руку, Мертес? С сегодняшнего дня будете получать указание человека, который придет к вам от мерка. Ни одного шага без его санкций не сметь предпринимать. Ясно? Да. Это что такое? Гелен снова обернулся. Лицо словно маска гнева. — Как вы отвечаете мне, борец за демократию? Я спрашиваю вам. — Ясно? — Так точно, генерал. На этом встреча закончилась. Путь вниз в долину был для борьбе самым унизительным. Он ощущал себя маленьким и жалким, понимая всю безнадежность положения. Достал из бумажника 10 долларов, купил бутылку вонючей водки, видимо, яблочной, плохой очистки. Выпил ее, не закусывая, хотя взял из дома плоский пластмассовый пакетик с хлебом, намазанным маргарином. Пошел на вокзал и, забившись в угол, заставил себя расслабиться. Досчитал до трехсот и уснул. Он не понял, сколько времени спал. Вздрогнул, почувствовав, что рядом с ним сел кто-то. Глаз не открывал, ощущая тяжесть в висках и противную сухость во рту. Подумал, что отдыхал он совсем недолго. Обмен веществ с рождения был отменный. Двух часов сна хватало на то, чтобы вывести из организма хмель. Никаких последствий ни головной боли, ни покалывания в печени. Он ощущал на себе взгляд того, кто сел рядом. Человек казался ему очень большим. Почему-то был убежден, что у него маленькие голубые глаза. Глаза, однако, у его соседа, человека среднего роста, были черные. Лицо знакомое где-то видел уже, только не мог вспомнить, где и когда. — Так вот, по поводу инструкций, — сказал человек, — тот, кто привел вас в горы, просил поместить в гамбургер на Хрихтен и в кёльнском Курире следующее объявление. Запоминайте, ни одно слово не может быть произвольно изменено. По вполне доступной цене продается пленка для малогабаритных фотоаппаратов типа «Лейка», ЗАС и «Квик». Обращаться по адресу Кассель, Бисмаркштрассе, 7, И Гамбург Ауфдем Келленхоф 2. Запомнили? Повторите, пожалуйста, еще раз. Человек повторил. Теперь запомнил. Вы поняли смысл этого объявления? Еще бы, подумал борьбе, только придурок не поймет. Малогабаритные фотоаппараты марки ЗАС были на вооружении гестапо и региональных подразделений СД. Никому в Рейхе, кроме них, не позволялось держать эти фотоаппараты а слушание каралось заключением в концентрационный лагерь. Понятно, по этим двум адресам, которые назвал ему человек Мерка, надо ждать гостей. Люди гестапо и СД умеют читать между строк. Сразу поймут. Адреса в Касселе и Гамбурге, Маяки. Айда Мерк, Айда Гелен. Лихо. Кто будет принимать наших товарищей по этим адресам? Это не ваша забота. Вам сообщат, если в этом потребуется необходимость. Дальше. Поставьте перед Эмилем Аугсбургом. Следующую задачу. Поскольку у него есть контакты с мастерскими по изготовлению документов, не возражайте. Мы знаем все ваши адреса. Так вот, поскольку у него есть эти контакты, запросите у него подробный отчет о том, имеют ли его люди в своем распоряжении пишущие машинки с русским шрифтом. Имеют две, ответил борьбье. Не надо проверять меня на мелочах. Поскольку вы меня водите, судя по всему, не первый день, вам прекрасно известно, что этими русскими машинками аугсбурга снабдил именно я. Одна из них русская, номер 32048. Не помню. Но номер, кажется, пятизначный. Эту машинку уничтожьте. Вам ее подсунули. Когда сядете в поезд, вам передадут хорошую русскую машинку. Там же в чемодане будут деньги. Отчетность будете вести так, как вели в гестапо. Учить, полагаю, не надо. Правильно полагаете. К вам поступает кое-какая информация из Берлина. Попробуйте сделать 2-3 дезинформации, о том, как русские готовят свои войска для удара по союзникам с выходом на Ла-Манш. Аугсбург знает толк в русских делах, пусть сделает болванку, передадите мне, мы внесем свои коррективы. Сколько времени вам нужно для выполнения этого задания? За неделю попробуем управиться. Меня это устраивает. Мое имя Эрих Ульстер. Связь у нас пока что будет односторонняя. Я стану звонить вам или же встречать вас каждую пятницу в булочной Пауля. В девять утра. Если я буду знать, что за одним из нас смотрят американцы, в контакт с вами не войду. Ждите звонка или письма из редакции. Вас попросят зайти для переговоров по поводу вашего объявления. Это значит, я жду вас на вокзале Фульды возле Касс. Каждый четверг в семь вечера. Через неделю Геленд позвонил своему американскому контакту и попросил внеочередную встречу. Срочно сейчас же. — У меня есть две чрезвычайные новости, — сказал Гелен, когда они увиделись. — Одна горестная, начну с нее, потому что вторая, как понимаете, радостная. — Я вообще-то предпочитаю начинать с радостного. — Я тоже. Но дело заключается в том, что вы, возможно, захотите прервать нашу беседу и отправить мои горестные материалы в свой штаб, они того, увы, стоят. И он передал американцу фальшивку Эмилии Аугсбурга, две машинописные странички русского текста, Печати подписи были сработаны на славу товар на сливочном масле я не понимаю что здесь написано сказал контакт могу перевести но это будет весьма приблизительный перевод я решил отдать эту информацию вам лично вам чтобы именно вы могли ею оперировать это страница из инструкций политотделаа механизированного корпуса расквартированного подростоком замполитом даются рекомендации о работе среди личного состава в период броска кламаншу от кого пришла информация — спросил американец, поднимаясь. — Надежные источники? — Мои источники надежны, — ответил Гелен. — Я шваль не подбираю. Американец позвонил в штаб, попросил срочно прислать двух автоматчиков, найти толкового переводчика с русского, срочно обработать документы, показать криминалистам на предмет исключения возможности подделки. — Спасибо, генерал, — сказал американец. — Кто, кроме вас, знает об этом документе? — Вы. — Значит, это наша совместная работа? — Нет, это ваша работа. — ответил Гелен. — Генерал, милый, вы же прекрасно знаете, что и у вас, и у нас, да и вообще во всех разведках мира одна система проверки. Что я отвечу Вашингтону, если меня спросят, как ко мне попал этот сверхсекретный документ русских? Вы понимаете, что этот документ позволяет нам крепко прижать вашингтонских миротворцев, поэтому я должен назвать человека, который передал мне это? — А вы назовете? Вы скажете, что ваши люди... Замотивируйте это сегодня же. завербовали некоего... Мертеса, не знаю, что все данные на него находятся в одном из моих подразделений. Я, кстати, и сам этого не знал до сегодняшнего утра. Скажете, что для пользы дела и ввиду срочности информации вы не стали требовать у меня развернутой справки по этому самому Мертесу. Я ее подготовлю на днях, люди уже занимаются этим. Около двери особняка заскрипели тормоза и, потому как яростные и шипуче они заскрипели, оба поняли, что приехали американцы. Контакт передал своим автоматчикам Липу. Гелен поразился тому, что он даже не заклеил конверт. Какая безответственность, провалит агентов в два счета. Надо это запомнить, пригодится, пора подводить к ним своих людей в технический персонал. Вполне можно работать. Сказал, что приедет в штаб через два часа и вернулся к столу, сервированному одними лишь фруктами и минеральной водой из Виши. — Хорошая новость также связана с этим таинственным Мертесом, — продолжал Гелен. Мои люди, правда, только сегодня показали мне проект операции, и я утвердил его, потому что он того стоит. Дело в том, что Мертес сумел объединить вокруг себя более 80 головорезов из службы Мюллера и Шелленберга. Эти люди готовы начать борьбу за возрождение Рейха. Поскольку это не русская проблематика, я передаю вам все данные. Кстати, эта операция может вывести вас на тех, кем вы интересуетесь, на людей, которые платят деньги тем, кто смог бежать из Рейха. Очень интересное дело. Так что можете ставить наблюдение за двумя квартирами. Кассель, Бисмаркштрассе 7 и Гамбург, ауф ден 2. Только просил бы вас об одолжении. Не предпринимайте мер по ликвидации двух этих осиных гнезд фанатичных нацистов, не посоветовавшись со мною. Кое-кого из тех, кто прилетит на огонек Мертес, особенно из разведки Шелленберга, вполне можно использовать. Вам это делать неудобно, а я могу работать с ними. С меня взятки гладки». Так Гелен заложил секретной службе США своих конкурентов из СС и Гестапо, избежавших ареста, получив при этом свое пользование тех людей из службы Шелленберга, которые обладали богатым опытом развед работы против России, Польши и Чехословакии. Конечно, он не был намерен отдавать американцам тех людей в Испании, Португалии и Латинской Америке, которые платили деньги главному резерву будущего, всем тем, кто затаился, ожидая своего часа. Эти люди нужны ему, Гелену, его Германии. Он отдаст американцам только тех, в ком не заинтересован, слишком замаранных. Пусть янки тоже испачкаются. Высоких профессионалов разведки, осевших вне рейха, он берег для себя наблюдая за каждым их контактом. «В большом надо уметь жертвовать малым». Он часто повторял эти слова своим сотрудникам. «Пусть посидят в тюрьмах Янки, люди Мюллера. Это, в конце концов, не Муабид и не Дахау. Даже мясо дают и позволяют носить галстук. Все равно вытащит их оттуда он, Гелен. Ему они и будут благодарны до конца дней своих. Только так разделяй и властвуй». Помни при этом, что в любом большом надо уметь жертвовать малым. А уж после этого он засел с карандашом в руке за речь адвоката Меркеля, которую тот написал в защиту гестапо. На первой странице речи Гелен после фразы «Дело гестапо приобретает значение в связи с мнением обвинения», смысл которого заключается в том, что гестапо якобы было важнейшим орудием власти при гитлеровском режиме, предложил Мерку обсудить с адвокатом возможность включения такого рода пассажа. «Защищая гестапо, я знаю, каким ужасным позором покрыто это учреждение. Я знаю, какой ужас и страх наводит это слово. Знаю, какую ненависть вызывает оно». На второй странице Гелен попросил убедить адвоката в необходимости включения в речь еще одного, крайне с его точки зрения, важного положения. «Вопрос о коллективной вине» пояснил Гелен своему помощнику. «Это вопрос вопросов ближайшего будущего. Армию воссоздавать нам больше некому. Кто пойдет в нее служить, в нашу новую армию, если в головы людей вобьют концепцию коллективной вины? Так что необходимо добавить, ошибочно утверждать, что человек может считаться виновным и привлекаться к ответственности уже потому, что принадлежит к определенному объединению» не утруждая себя тем, чтобы расследовать каждый отдельный случай, чтобы выяснить, навлекло ли данное лицо лично на себя в вину своими действиями или своим бездействием. Мерк усмехнулся. Про бездействие многие поймут очень правильно, логичное оправдание собственной позиции в прошлом. — Знаете, я не очень-то нуждаюсь в апостолах, — поморщился Гелен. — Поняли, и, слава богу, зачем конферировать? Повторяю, мы закладываем фундамент будущего, а он должен быть прочным. Надо сделать все, чтобы уроком Нюрнберга стало не обвинение, но защита. На четвертой странице Гелен предложил включить еще одну концептуальную фразу. Полицейские органы, в том числе и политическая полиция, ведут деятельность в области внутренних дел государства. Признанный международный правовой принцип запрещает вмешательство какого-либо государства во внутренние дела другой стороны. Таким образом, и в этом направлении существует сомнение относительно допустимости обвинения против гестапо. Полистав экземпляр проекта речи Меркеля еще раз, генерал потер глаза, заметив, что с такого рода слепым документом работать трудно, губит зрение. Прежде чем продиктовать еще одну вставку, долго тяжело испытывающе разглядывал лицо Мерка, словно бы впервые его встретил, так бывало у него. Какая-то маска неподвижности ложилась на лоб, губы, подбородок. Потом неожиданно, словно по команде оживали глаза, становились прежними, все замечающими, цепкими, буравчиками. А уже после появлялась тень улыбки. Значит, что-то решил. Крайне для него важное. Не будете возражать, если попробуем протащить еще один пассаж? Он будет звучать так. Гестапо был одним из государственных органов. О сотрудниках какого-либо государственного органа нельзя говорить как о членах какой-либо частной организации, поэтому сотрудники гестапо не являлись членами его, тем более добровольными, они занимали обыкновенные чиновничьи должности. На вопрос, являлись ли цели и задачи гестапо преступными, следует ответить отрицательно. Целью Гестапа, как и каждой политической полиции, являлась охрана народа и государства от покушения врагов на устои государства и его свободное развитие. В соответствии с этим задачи гестапо определены в параграфе первом закона от 10 февраля 1936 года следующим образом. Задачей гестапо является выявление всех антигосударственных действий и борьба с ними, сбор и использование результатов расследований, осведомление о них правительства, информация всех других органов о важных для них событиях и оказание им помощи. А затем Гелен продиктовал вставку, которую он определил как совершенно необходимую. При решении вопроса о том, следует ли считать Гестапо ответственным за все действительно совершенные преступления, не должен остаться без внимания также тот факт, что члены этого учреждения действовали не по собственному побуждению, а по приказу. Лица, на которых падает обвинение, утверждают и могут это доказать свидетельскими показаниями, что при отказе выполнить полученный приказ им угрожало не только дисциплинарное наказание или потеря прав чиновника, но и концентрационный лагерь, а в случае службы в армии – военно-полевой суд и казнь. Разве это не причина для установления факта отсутствия вины? Походив по кабинету, Гелен закончил. Выступление любого защитника на процессе такого рода тем более оценивается в основном по началу и концу. У Меркеля размыто начало и совершенно аморфный конец. порой целесообразно самим ударить своих же. жертвой малым в большом. Мы объективно не боимся критики, потому что верим в будущее. Пусть он заключит в следующем. «Да не пишите же, Мерк, где ваша память?» «Всего несколько фраз запомните». Я не ставил своей задачей оправдывать преступления тех отдельных личностей, которые пренебрегли законами человечности, однако невиновных я хочу спасти. Я хочу проложить путь такому приговору, который восстановит в мире моральный порядок». «Стоит ли даже стараться вытаскивать гестапо, генерал?» — снова спросил Мерк. «Это битая карта, гестапо надо топить». «Верно», — согласился Гелен. «Чем доказательнее мы будем защищать чудовищ из гестапо, тем легче их будет привлекать к работе, во-первых, и тем надежнее наши шансы при защите армии и правительства Рейха, во-вторых. Тем же вечером Гелен встретился с Латтернзером, защитником группы генерального штаба. Беседовали с глазу на глаз во время прогулки. Гелен говорил медленно, словно бы вбивая в голову собеседника то, что ему представлялось основополагающим. Придав суду военного командира, послушно выполнявшего свой воинский долг, По приказу своего правительства за то, что действия этого правительства объявляются незаконными, а этот командир рассматривается как соучастник в деяниях правительства, обвинение тем самым возлагает на него обязанность контролировать законность политики своего государства. То есть в конечном счете делает такого военного командира судьей над политикой государства. Так как Гитлер умер, обвинение оставляет в тени его личность и ищет других людей, несущих ответственность. Но никто не может отрицать, что Гитлер сконцентрировал всю власть в империи в своих руках и тем самым принял на себя одного всю полноту ответственности. Сущность любой диктатуры в конце концов заключается в том, что воля одного человека является всемогущей и что все решения зависят исключительно от воли этого человека. Сказанное не должно истолковываться как попытка избавить кого-либо от ответственности. Каждый немецкий генерал обладает достаточным мужеством для того, чтобы ответить за свои действия. Но если должна быть установлена правда, то нужно оценивать события так, как они действительно разворачивались, и положить их в основу для установления судебной истины. Лучшим доказательством того, что генералы не участвовали в планах Гитлера, — Является высказывание самого Гитлера. Я не требую, чтобы генералы понимали мои приказы. Я требую, чтобы они выполняли их. Гелен посмотрел на адвоката. — Я не очень быстро говорю. — Отнюдь. — Германские генералы, — продолжал Гелен, — меньше всего желали войны на Западе. Когда Англия и Франция объявили войну, это явилось фактом, к которому германские военные руководители отнюдь не стремились. Если в первый период войны с Россией размещение и обращение с русскими военнопленными не соответствовало положениям Женевской конвенции, то это объясняется исключительно тем, что известные трудности неизбежны. На всех фронтах командующие издавали приказы, направленные против возможных злоупотреблений в обращении с военнопленными и при нарушениях привлекали виновных к ответственности. Жестокое обращение или же убийство военнопленных не имели места на основании их приказов или с их ведома. Гелен еще раз посмотрел на адвоката, тот шел сосредоточенно, молча. Какую возможность имели вообще подсудимые генералы для пассивного или активного действия вопреки приказу и закону? Продолжил Гелен. Каковы были бы перспективы успеха? Простое отклонение противозаконных планов или приказов путем возражений, предостережения, выражение опасности было, хотя и возможно, но на деле безуспешно. Частично эти возможности не использовались только потому, что генералы просто не знали о многом. Обвиняемые военные начальники узнавали о чем-либо только в том случае, если они, как солдаты, должны были по-военному выполнить готовое решение. Демократический политический деятель скажет, что они могли уйти в отставку. Это может сделать парламентский министр в демократической стране. Германский офицер не мог этого сделать. Всякое неповиновение было и будет нарушением долга, а на войне — преступлением, достойным смерти. Долго к неповиновению не существует ни для одного солдата в мире, пока существует государство, наделенное суверенными правами. При диктатуре Гитлера открытое неповиновение могло привести лишь к уничтожению подчиненных, а не к отмене данного приказа. Ни одно сословие не понесло таких жертв за свои убеждения, противоположные методам Гитлера как круг обвиняемых ныне офицеров. У немецких военных руководителей оставался только один долг – до последнего бороться с врагом. Они должны были сделать трагический выбор между личным правом и воинским долгом. Они выбрали и, руководствуясь им, действовали так, как подсказывала им мораль воина. Я считаю, что военные руководители, которых хотят обвинить, ни в коем случае не были организации или группы и тем более не объединялись единой волей, направленной на совершение преступных действий. Эти люди не представляли собой преступного сообщества. Произведенное обвинением соединение этих офицеров под искусственным общим понятием «генеральный штаб» и ОКВ в действительности является совершенно произвольным объединением различных должностных лиц, занимавших те или иные посты в различные периоды, И, кроме того, принадлежавших к различным частям вооруженных сил. Такой подход не обоснованный ни внутренне, ни с точки зрения правовой необходимости может иметь своей целью лишь дискредитацию такого института, как Генеральный штаб. Латернзер не перебил Гелена ни разу. Когда тот закончил, молча пожал плечами, словно бы недоумевая. При расставании протянул Гелену вялую руку. Я подумаю над вашими словами. Спасибо. Пусть обвинят гестапо, так им и надо, пусть растопчут партию, но необходимо спасти от позора имперское правительство и генеральный штаб. Это вопрос будущего. Как себя чувствует генерал Йодль? Лоха, но он будет вести себя достойно, не сомневаюсь. А Кейтель? Он не очень-то умен и слишком сентиментален. Вы думаете о том, какую он оставит о себе память? Не обольщайтесь. Но йодль редер гросс адмирал дюнец настроены непреклонно и убеждены в своей правоте вот и помогите им вы же немец и Лаптернзер вздохнул и обернувшись к Гелену, горестно спросил да вы в этом совершенно уверены? поздно вечером вернувшись в свой кабинет гелен открыл сейф и принялся за самую любимую работу которая позволяла ему чувствовать себя всемогущим как прежде когда весь восток европы был в его руках когда Салаши и болгарский царь Борис, Власов и Павелич, Мельник и Антонеску, Бандера и Тиссо не сумели предпринять ни одного шага, не получив на то его согласия, письменного или устного. Он достал из сейфа шифрованные телеграммы от Бандеры и людей Павелича, скрывшегося в Испании, от польской агентуры, делал пометки на полях, но самое большое наслаждение испытывал, получая сообщения из Мадрида, Буэнос-Айреса и Сантьяго-де-Чили. Откуда связи должны пойти по всему миру? Он, Гелен, станет сердцем новой разведывательной организации Германии, сориентированной не на один лишь восток, как того хочет далис а на все континенты планеты. Именно поэтому он тщательно анализировал информацию, поступавшую из Мадрида. Именно поэтому он с таким вниманием изучал телеграммы из Буэнос-Айреса от Рудаля, танка, ультра, Лауриха. Именно поэтому для него не существовало мелочей. Всякая новая фамилия, переданная его агентурой, начавшей в отличие от людей НСДАП и СС, работа не на свой страх и риск, но с его ведома и при молчаливом согласии американцев, представляла для него огромную ценность. Потянутся нить, возникнут новые имена, будь это совершенно пока еще неведомый Риктор из Буэнос-Айреса, и Брун из Мадрида, Заурин из Кипра или Ригельд из Лиссабона. Нет мелочей, есть начало работы, которое принесет победу его делу.